Глава 32. Зола чувствовала, что сходит с ума. Уже несколько дней они прятались в лачуге Махи Кесли. Ксени, Волк, его мать, Торн, Ика и Каяна сама ютились в крохотных комнатах, натыкаясь друг на друга на каждом шагу. Хотя расхаживать тут было вообще-то негде. Кроме того, они боялись, что их услышат через окно, в котором не было стекла. Поэтому общались либо жестами, либо печатали сообщения на единственном портскрине, который у них остался. Молчание душило их. Тишина давила. Ожидание превращалось в агонию. Она часто думала о кресе Скарлетт. Хотела знать, живы ли они. Беспокоилась о Акая, чья свадьба неотвратимо приближалась. А кроме того, ее терзало чувство вины. Не только потому, что своим присутствием они подвергали Маху большой опасности, но и потому, что они слишком много ели. Жалкие запасы, которые они привезли с собой, давно закончились. Маха ничего им не говорила, но Зола и так все понимала. Во внешних секторах еду выдавали каждому строго на одного человека. Маха и одну себя едва могла прокормить. Они пытались разработать новый план действий. На борту Ремпиона они продумали каждый шаг, и Золу повергала в отчаяние необходимость начинать все с нуля. Использовать записанное заранее видео они не могли, хотя копии были загружены не только в портскрин, но и во внутренний компьютер Золы и Ика. Не имело значения, сколько копий у них было, ведь без креса они не могли подключиться к сети вещания. Они подробно обсуждали, как поднять восстание. Маха Кесли могла пустить среди шахтеров слух о возвращении Селены, а потом эта весть распространилась бы дальше. Или можно отправить гонцов по туннелям, и те будут оставлять на стенах сообщения. Но ждать придется слишком долго, Я оставались сомнения. Поймут ли люди, и далеко ли разойдется новость. Ливана неспроста держала людей изолированно друг от друга. Именно поэтому до сих пор еще никто не предпринял попытки сплоченного восстания. А вовсе не потому, что ни у кого не возникало такого желания. Правительство постоянно вело пропаганду, внушая лунатикам веру в то, что царствование Ливана и ее предков предопределено самой судьбой. Но если судить по граффити в туннеле и по глазам рабочих, полным беспросветной тоски, люди перестали в это верить, если вообще когда-то верили». Любую вспышку неповиновения подавляли голодом и угрозами, но чем больше зола встречала жителей Луны, тем сильнее верила в то, что сможет повести их за собой. Все, что требовалось, найти способ обратиться к ним и поговорить. Махо шла к магнитной платформе, где выстроилась очередь за недельным рационом. Остальные рассматривали голографическую карту Луны. Прошло больше часа, но идей появилось мало. Зола чувствовала себя все более беспомощной, а свадьба Кая неумолимо приближалась, как и коронация, и их неизбежное разоблачение. Зола вдруг подскочила от неожиданно раздавшегося звона колоколов. Карта перед ее глазами погасла, канал связи перекрыло сообщение из столицы. Даже не выходя на улицу, Зола и так знала, что его будут транслировать дюжина встроенных в купол экранов, чтобы это увидел каждый житель Луны. На экране появилось изображение главного мага Эмири Парка, красивого и высокомерного. Золу передернуло от отвращения. «Добрые люди Луны», – начал он. «Прошу, отложите свои дела и прослушайте это объявление. Боюсь, что у нас трагическая новость. Сегодня рано утром ее королевское высочество, принцесса Зима Хейл Блэкберн, по подчередца ее величества королевы, была найдена убитой в королевском зверинце. Зола мрачно переглянулась с друзьями. Она мало знала о принцессе, только то, что та очень красива, и народ любит ее, а значит, Ливана ее ненавидит. Зола слышала и о шрамах на лице принцессы и о том, как они появились. «Мы просматриваем записи камер наблюдения, чтобы найти убийцу и привлечь его к суду. И не успокоимся, пока наша любимая принцесса не будет отомщена». Ее Величество Королева опустошена этой потерей, но, согласно ее желанию, свадебная церемония состоится, несмотря ни на что. Пусть у нас будет хоть немного радости посреди этой скорби. Похороны ее высочества будут назначены в ближайшее время. Нам всем будет не хватать принцессы зимы Хайл Блэкберн, и мы никогда ее не забудем. Лицо Эмири исчезло. «Думаете, Ливана убила ее?» – спросила Ика. «Конечно», – ответила Зола. Хотелось бы знать, чем эта принцесса ее так разозлила. Торн скрестил на груди руки. «Не уверен, что нужно делать что-то особенное, чтобы она разозлилась». Он выглядел еще более измученным, небритым и усталым, чем в тот день, когда Зола впервые увидела его в тюрьме Нового Пекина. Никто не осмеливался говорить о крес, но Зола знала, что он переносит потерю гораздо тяжелее, чем все остальные. Ведь после их встречи в Фарафре Торн чувствовал ответственность за Крес. И, вероятно, думала Зола, его чувство к ней гораздо глубже. Внезапно волк вскинул голову и напряженно посмотрел в окно, затянутое тканью. Зола насторожилась, приготовившись стрелять или пустить в ход лунный дар, в зависимости от того, что ему угрожает. Она чувствовала растущее напряжение. Все молча смотрели на волка. Его нос дернулся, он нахмурился. В глазах промелькнуло сомнение, затем догадка. «Волк!» – огликнула его Зола. Он снова принюхался, в глазах вспыхнул огонь, и в следующий миг он промчался мимо друзей и выскочил на улицу, хлопнув дверью. Зола вскочила на ноги. «Волк, что ты...» Слишком поздно, – выругалась она. Не самое лучшее время, чтобы бегать по округе, привлекая к себе внимание. Она надела сапоги и помчалась следом. Скарлетт посадила челнок в крошечном порту, где стояло всего два старых курьерских корабля. Когда двери шлюза закрылись, на потолке вспыхнули две слепящие лампы, одна из которых прерывисто моргала. Скарлетт вышла первая и осмотрела каждый угол, заглянула под каждый корабль. Пусто. На поверхность можно было подняться на двух огромных грузовых лифтах и по трем лестницам с отметками РШ-8, РШ-9, РШ-11. Все кругом было покрыто пылью. «Идешь?» – позвала она Зиму, которая еще только открывала дверь челнока. Волосы принцессы спутались, платье затвердело от засохшей крови, скатерть соскользнула с ее плеч. В крови Скарлетт бурлил адреналин, а Зима выглядела опустошенной. Она выбиралась из корабля с безвольно поникшей головой. Скарлетт уперлась руками в бока, чувствуя, что ее терпение на исходе. «Тебя понести?» Зима покачала головой. «Как ты думаешь, за нами уже отправили погоню?» «Надеюсь, никто пока не знает, что мы пропали». Скарлетт снова посмотрела на указатели. Буквы едва виднелись под слоем пыли. «Но даже если за нами и гонятся, что мы можем сделать?» Она тоже завязала скатерть на зимы, и теперь казалось, что у принцессы юбка не самого лучшего кроя, зато кровавых пятен не было видно. Потом Скарлетт отдала Зиме свою кофту и заставила ее надеть, помогая попасть руками в рукава. Пышные волосы принцесса она убрала под капюшон и натянула его как можно ниже. Не могу сказать, что вышло идеально, но так все-таки лучше. Он уже мертв. Скарлетт замерла, не успев до конца застегнуть молнию на кофте. Зима вдруг стала как будто меньше ростом и затравленно смотрела на нее. Скарлетт вздохнула. «Он умный и сильный. С ним все будет в порядке». Она застегнула кофту на принцессе до самого верха. «Идем». Когда они вышли наверх под огромный купол, Скарлетт остановилась, чтобы подумать. Она нашла адрес Кесли в базе данных корабля, но все эти номера и буквы ни о чем ей не говорили. Космопорт, в котором они оказались, был предназначен для грузовых кораблей, и выход из туннеля находился между двумя складами – Вдоль одной стены стояли вагонетки, наполненные колотым черным камнем, а рядом был вход в огромную пещеру каменоломню. Судя по карте, это и была риголитовая шахта. Родители волка были шахтерами, и он сам стал бы шахтером, если бы его не призвали в армию. Скарлетт подумала, что невозможно даже представить себе, что он живет здесь, на луне, под куполом, и никогда не бывал на земле. И не встретил бы ее. Не похоже, что тут живут люди. – пробормотала она. «Жилые дома обычно находятся на окраинах сектора», – сказала Зима. «На окраинах? Ладно». Скарлетт осматривала окружающие их низкие строения. «И как туда попасть?» Зима указала на купол над головой. Здания вокруг стояли плотной стеной, но все равно было ясно, где расположена высшая точка купола и где он закругляется к низу. Скарлетт выбрала направление и двинулась в сторону от центра купола. Пока они шли, она пыталась составить хоть какое-то подобие плана. Первое – найти жилые дома. Второе – понять принцип нумерации и найти родителей волка. Третье – несмотря на всю неловкость ситуации, попытаться объяснить им, кто она такая и почему они должны приютить ее и зиму. Промышленные здания закончились, вдоль улицы потянулись жилые дома, вернее, лачуги. Скарлетт с облегчением увидела, что на бетонной площадке перед каждым домом написан его номер, хотя и порядком затоптанный. «А-49, А-50», – бормотала она, ускоряя шаг. Следующий круг начинался с буквы «Б». «Довольно просто. У дома Кесли номер «Д-313», верно? Значит, ищем ряд «Д» и…» Скарлетт оглянулась и увидела, что зима куда-то подевалась. Она выругалась и стала смотреть по сторонам, но принцессы нигде не было видно. «Это что, шутка?» – шипела она, возвращаясь назад. Увлекшись поиском дома, она не могла вспомнить, когда перестала слышать ее шаги. Возможно, зима где-то бродит в плену своих галлюцинаций. И вдруг в одном из переулков Скарлетт увидела принцессу. Она брела между двумя заводами, зачарованно глядя на стальной стержень, торчащий из стены здания. Обломки белого камня вывалились из стены прямо в тележку, стоявшую у самой стены. Лицо принцессы было скрыто красным капюшоном. Вокруг клубилось огромное облако пыли, но она, казалось, ничего не замечала. Раздраженно фыркнув, Скарлетт расправила плечи и направилась к ней, готовая, если придется, тащить эту чокнутую за волосы. Но не сделала она и нескольких шагов, как принцесса повернула в противоположную сторону. Скарлетт остановилась. Ей стало страшно. Она слышала шаги, вернее топот, как будто кто-то мчался к ним со всех ног. Скарлетт вытащила нож, который дал ей Ясин. «Зима!» – зашипела она, но та была слишком далеко, а шум каменоломни и гудение машин были слишком громкими. «Зима!» Из-за угла выбежал какой-то мужчина и бросился прямо к принцессе. Схватив принцессу за локоть, он сорвал с ее головы красный капюшон. Скарлетт задохнулась, ее ноги подкосились. Мужчина смотрел на зиму со смесью смущения, разочарования и, может быть, злости. Даже отсюда Скарлетт видела, как горят его ярко-зеленые глаза. Может, у нее теперь тоже галлюцинации? Спотыкаясь, она неуверенно шагнула вперед. Ей хотелось броситься бегом, но она боялась, что это ловушка. Она крепче сжала нож, когда волк, не давая зиме отстраниться, схватил ее за руку и обнюхал рукав кофты, выпочканной кровью и грязью. Он зарычал, словно был готов разорвать принцессу на куски. «Где ты это взяла?» «Это его отчаянность и решимость. Это он!» Скарлетт выронила нож, и волк повернулся к ней. «Волк!» – прошептала она. В его глазах вспыхнули страсти и надежда. Выпустив зиму, он кинулся к Скарлетт, пожирая ее глазами. Скарлетт хотела броситься в его объятия, но в последний миг отступила назад, удерживая его на расстоянии вытянутой руки. Волк застыл, его лицо исказила боль. «Прости», – голос Скарлетт дрожал, – «но от меня ужасно пахнет. Я сама еле на ногах стою от своего запаха и даже представить не могу, каково тебе с твоим-то обонянием». Волк отвел руку Скарлетт в сторону, зарылся пальцами в ее волосы и впился в губы поцелуем. Она тихо вздохнула, забыв обо всех своих страхах. Ноги ее больше не держали, но волк подхватил ее и бережно опустил на землю. «Он здесь, здесь!» Скарлетт заплакала. Она ненавидела себя за это и в то же время чувствовала, что давно пора дать волю слезам. «Но как?» «Я учуял твой запах». Волк улыбнулся так широко, что Скарлетт увидела острые клыки, которые он обычно старался не показывать. Давно уже она не видела его таким счастливым. Да и вообще не могла вспомнить, видела ли его когда-нибудь таким. Она смущенно засмеялась. «Учуял», — повторила она. «Ну, конечно. Мне срочно нужна ванную». Он убрал грязные волосы с ее лица, не отводя от нее сияющих глаз. Провел пальцем по плечам, скользнул вниз, коснулся ее руки с перебинтованным пальцем. Вспышка ярости стерла улыбку с его лица, но лишь на миг, и он снова начал разглядывать ее лицо, словно вспоминал каждую черточку. Скарлет, шептал он. Скарлет. Всхлипнув, она уткнулась лицом ему в грудь. Если это фокусы с лунной магией, я буду в ярости. Он провел пальцем по ее уху. «Снова будешь называть всех свиньями?» Скарлетта задаченно нахмурилась. «Что?» Волк взял ее лицо в свои огромные ладони. «Помнишь, в трактире в Рио люди говорили гадости о Золе? Ты назвала их свиньями, залезла на барную стойку и стала отчаянно защищать ее, несмотря на то, что она была с Луны. Вот тогда я и начал в тебя влюбляться». Скарлетт почувствовала, что щекам стало жарко. «Ни один лунатик об этом не знает» усмехнулся волк. «Так что я не иллюзия». Скарлетт вздохнула и рассмеялась. «Ты прав». Она вспомнила то время, когда я еще ничего не знала о солдатах-мутантах и пропавших лунных принцессах. «Когда ты пришел на ферму, а я сказала, что твоя голова мне нравится, ты рассмеялся, а я имела в виду «нравится, как мишень». Ее пальцы скользнули под его рубашку. Тогда я...» Он снова поцеловал ее, прижимая к себе. Внезапно раздавшийся тихий свист показался Скарлетт громче обвала в горах. Она вздрогнула и, обернувшись, увидела Золу и Торна. Это он свистел, а рядом с ними темнокожую девушку с голубыми волосами, которая прижимала руки к щекам. Они смотрели на нее с такой радостью, что Скарлетт снова заплакала. Выбравшись из опьятий волка, она встала на ноги. Он поднялся следом за ней и обнял за плечи. «Не могу поверить! Вы здесь, на луне!» — воскликнула Скарлет. «Мы здесь», — подтвердил Торн. «И если бы вы потрудились сообщить заранее о своем визите, мы бы и еду принесли. Ты как доела в последний раз». Одежда висела на Скарлет как на вешалке, а после заточения в тесной клетке от мускулов почти ничего не осталось. Но он все-таки не должен был об этом говорить. «Выглядишь просто прелестно», — сказала девушка с голубыми волосами. «Кости немного выпирают, но в этом есть свой шарм». «М -м, «Спасибо», — поблагодарила Скарлетт, вытирая слезы. «А ты...» — девушка подпрыгнула. «Это я, Ика! Капитан нашел мне настоящее тело!» Брови Скарлетт взлетели вверх. «Это Ика?» Но не успела она ответить, как в переулке послышалось тихое пение. «Попугаи поют, дави-дави-дави, а звезды мерцают всю ночь». Все четверо повернулись к тележке, нагруженной мерцающими белыми камнями. За ней у самой стены лежала зима. Скарлетт видела верх красного капюшона, скрывавшего ее волосы. Обезьяны резвятся, а тит-тит-тит, а ракеты летят. Зола подошла к тележке и откатила в сторону. Зима лежала, свернувшись калачиком, и рисовала пальцем узоры в пыли. Скатерть развязалась, было видно кровавленную юбку. Земля сегодня полная, и волки воют. у у Скарлетт чувствовала, что ее друзья с недоумением смотрят на них с принцессой. «Она никому не причинит вреда», — сказала Скарлетт. «Это я точно знаю». Зима перевернулась на спину и стала смотреть на Золу, которую видела вверх ногами. Остальные тоже подошли ближе. Медленно моргая, Зима перекатилась на живот и встала на колени. Она откинула капюшон, ее густые волосы рассыпались по плечам. «Привет!» Скарлетт снова засмеялась. Она помнила собственные чувства, когда впервые увидела принцессу. Ее полные губы, нежные плечи, огромные глаза с вкраплениями серого и... Шрамы на правой щеке, которые должны были делать ее менее ослепительной. Но не делали. Волк, казалось, не обратил никакого внимания на красоту принцессы, и зима на ощутила гордость. «Звезды!» – прошептала Ика. «Какая ты красивая!» Резкий звук эхом прокатился по переулку. "Прекрати наводить на нас чары", потребовал Торн, целясь в Зиму из пистолета. Сердце Скарлетт подскочило. "Стой!" вскрикнула она, но Зола уже взяла Торна за руку и опустила пистолет. "Это не чары", сказала Зола. "Правда?" Торн наклонился к ней и прошептал. "Ты уверена?" "Уверена". Надолго воцарилось молчание. Зима слепительно улыбалась им всем. Торн сунул пистолет обратно в кобуру. «Ну и ну! У вас, лунатиков, хорошие гены!» Последовала неловкая пауза, затем он добавил. «А кто это?» «Это Зима», — сказала Скарлетт. «Принцесса Зима!» Торн захохотал, запустив руку в волосы. «У нас тут что, пансион для королевских особ в изгнании?» «Принцесса Зима?» — переспросила Зола. «Они только что объявили, что тебя убили. Ясен разыграл убийство. — пояснила Скарлетт, и помог нам сбежать. — Ясен? — в глазах Золы отразилось удивление. Скарлетт кивнула. — Гвардеец, который напал на нас, на борту Рэмпиона. Тень пробежала по лицу Золы, она отвернулась. — Какая же она красивая! — вздохнула Ика и стала ощупывать свое лицо, сравнивая себя с зимой. Скарлетт посмотрела на нее. — Она тебя слышит! Подняв голову, Зима протянула торну руку. Его глаза расширились, но он помог ей встать, действуя как автомат. Когда Зима встала и отряхнула подол, она залилась краской. «Вы все так добры», – произнесла она, но смотрела при этом только на Золу, с любопытством разглядывая девушку-киборга. «И ты, моя давно пропавшая кузина и близкий друг. До сих пор я не могла поверить, но это правда ты». Зима взяла Золу за руки. «Ты меня помнишь?» Зола медленно покачала головой. Неудивительно. Улыбнулась Зима. Я тоже помню все очень смутно, хотя старше тебя на целый год. Но я надеюсь, что мы снова с тобой подружимся. Она переплела их пальцы, как необычно. Сказала она, поднимая и разглядывая титановую руку Золы. Она сделана из пепла? Она сделана, прости что? переспросила Зола. Скарлетт заметила. «Думаю, будет лучше, если ты не станешь расспрашивать». Принцесса Зима снова улыбнулась. «Прости меня. Ты ведь теперь не только моя кузина и друг. И так не подобает тебя приветствовать». Зима присела в изящном реверансе и поцеловала металлические пальцы Золы. «Моя королева, для меня большая честь служить вам». Э, «Спасибо». Зола спрятала руку за спину. «Очень мило, но больше так не делай. Никогда». Торн кашлянул. «Нам пора домой. Мы рискуем привлечь к себе внимание, она...» Он посмотрел на зиму с таким выражением, как будто не доверял никому, кто был красивее, чем он. «Определенно привлечет к себе внимание».